Глава 35. Перелет занял почти 10 часов. Но это ничто по сравнению с унылым путешествием на дирижабле, которое могло отнять 4 или 5 дней моей жизни. Самолет был весьма комфортабельным для первой «ласточки» имперского авиастроения. Удобные кресла с поворотными механизмами, големы-стюарды, вместительный багажный отсек и санузел. Даже большой экран со встроенным видеомагнитофоном имелся. Кто-то из подручных герцогини запустил документальный фильм про океаны, и я под него знатно подремал. Еда тоже была. На завтрак мы подкрепились кофе и бутербродами, я же ограничился зеленым чаем. На обед личный повар герцогини подал суп-пюре с шампиньонами, рагу из оленины, салат и фруктовый коктейль в качестве десерта. Воронова предпочитала летать по стране с размахом. Ее сопровождало человек 50, большая часть из которых была охранниками. Кроме них летели повар, две служанки, телепат, девушки из аналитической службы Эфы и седовласый хрен, представившийся клановым консультантом. Я так понял, этот мужик был из рода Трубецких и в некотором смысле присматривал за герцогиней. Я познакомился с начальником охраны, а также с представителем службы безопасности дома Эфы, у которого в подчинении были свои ребята. Этих командировал Барский. Герцогиня подозревала, что один из этой группы одаренных может оказаться убийцей, и я решил за ними присматривать. Владивосток встретил нас ветром и проливным дождем. Подозреваю, что температура тут не поднималась выше 20 градусов. И это был прямо контраст с фазисом, где еще вчера термометр показывал 36 в тени. Самолет приземлился на бескрайнее серое поле у приземистого здания аэропорта. Я заметил незнакомый герб с белыми волками и обратил на это внимание герцогини. «Аэропорт принадлежит Старкам», — с улыбкой пояснила Воронова. «Это их родовой герб». «Кто такие Старки?» «Одно из самых влиятельных семейств Тихоокеанского побережья», ответила герцогиня, когда мы спустились по трапу на бетон. Тут же подскочил один из охранников и раскрыл над хозяйкой зонд. «Они де-факто управляют Владивостоком и входят, э, скажем так, в альтернативное аристократическое объединение». «Я думал, тут хозяйничают волки». «Не хозяйничают», заверила герцогиня. К нашей группе подогнали вместительный двухэтажный автобус. Тут вообще никто не хозяйничает. Из великих домов я имею в виду. Союз вольных родов, предположил я. Герцогиня посмотрела на меня с хитрецой. А говорил, не интересуешься политикой, внешней. Напоминаю, что один из моих врагов принадлежит этому союзу. Когда все загрузились, автобус тронулся с места». У меня мелькнула странная мысль. Какой еще автобус? Делегации одного из ведущих аристократических объединений должны обеспечить почетный кортеж. Выглядит как издевательство. Или просто колхоз какой-то. Герцогиня словно прочитала мои мысли. Кортеж будет ждать нас снаружи. Якобы эта клоунада продиктована вопросами безопасности. Герцогиня, я мягко улыбнулся. «Еще одно несанкционированное проникновение вашего телепата в поверхностный мыслепоток, и будете охранять себя сами». «Резкий мальчик», — оценила Воронова. «Как ты понял? Успел научиться кое-каким техникам». «Извини». Наталья Андреевна посерьезнела. «Больше не повторится». «Автобус провез нашу компанию к противоположной стороне здания. Миновал три контрольных линии и два блокпоста» после чего остановился на усеянной лужами парковке. Там действительно стояли 13 черных бронированных автомобилей, рядом с которыми под дождем мокли водители. Погода снаружи ухудшилась, причем значительно. Выгрузкой управлял командир отряда службы безопасности. Сначала из автобуса вышли клановые шоферы. Приняли ключи у своих дальневосточных коллег, раскрыли зонты, и замерли, подобно античным статуям. Пригнавшие транспорт водилы молниеносно испарились. И лишь после этого к гостевому кортежу направилась тройка исследователей. Ясновидящие и два технаря, которые раскрыли кейсы, извлекли оттуда коробочки измерителей, натянули наушники и взялись за детальный осмотр каждой машины. Я уловил отголосок энергетических возмущений, а сами технари окутались едва уловимым ртутным сиянием. Остальные бойцы выбрались наружу и рассыпались двумя цепями, формируя живой щит. Я дернулся, чтобы встать, но герцогиня положила руку мне на плечо. «Не отходи ни на шаг, Сергей», — повеяло паранойей. Но я промолчал и остался на месте. «Они предоставили кортеж, но не выделили бойцов сопровождения», — прокомментировала моя спутница. «А это говорит о многом, если ты меня понимаешь. Вы говорите загадками». Женщина звонко рассмеялась. «Если вспомнить нашу прерванную беседу, то я отвечаю «нет». Союз вольных родов ничего не решает во Владивостоке». «А кто решает?» «Они себя именуют Домом Тигра». «Неизвестный клан?» «Я бы так не сказала». «Вполне известный, только непризнанный». «В империи хватает и независимых родов и всевозможных объединений, но все они и близко не стояли с пятью великими домами, которые руководят страной, опираясь на право сильного и выясняя отношения на турнире. Вы не считаете Дом Тигра влиятельным?» Они образовались недавно. Нет истории, подписанных соглашений, общего признания. При этом сами себя они считают достаточно сильными – чтобы в будущем претендовать на роль шестого клана. Что они контролируют? Часть дальневосточного региона, Казани, некоторые города по Волжье, пытаются влиять на отдельные рода Средней Азии. Нейтральная сила. Именно так. Я, разумеется, слышал о том, что кланов гораздо больше, чем великих домов. Но все они погрязли в мелких склоках и не претендуют на глобальное признание. Странно, что Казань и Владивосток сблизились. Расстояние между двумя городами чудовищное. По пути лежат обширные владения волков и анклавы медведей. Взять, например, Уральский пояс. Там постоянно вспыхивают конфликты. На заводах происходят диверсии и нет четкого понимания, кто в итоге сумеет подмять эту систему. Краеугольную, между прочим, если учесть залежи полезных ископаемых и тяжелую промышленность, включая предприятия, изготавливающие мехов. И что они вам демонстрируют? Я внимательно наблюдал за действиями спецов. Что с ними нужно считаться, если вы хотите наладить торговые связи с китайцами? Что они сами себе хозяева, мрачно произнесла герцогиня». Что могут позволить себе отклониться от протокола, и что не мы выбрали площадку для саммита, а их друзья из Небесного края. Это так? Отчасти. Герцогиня поднялась, и я последовал ее примеру. Инициатива исходила от России, но собраться во Владивостоке предложили японцы. Косы и струи хлистали прямо в лицо. Герцогиню снова прикрыли зонтиком, подвели к главной машине, услужливо открыли и закрыли дверь. Я справился без посторонней помощи. Баул принес кто-то из помощников, аккуратно загрузил в багажник и тут же метнулся к соседнему авто. Погрузка-разгрузка, схема рассадки, позиция автомобилей в кортеже все согласовывалось с главным СБшником через телепата. Звали этого мужика Никосом Сабуровым, и он, как отметила Воронова, был прыгуном. Мне досталось заднее сиденье. Кресло рядом с водителем пустовало недолго. В него телепортировался Сабуров. Седовласый консультант сел в тачку, ехавшую позади нас. В руках я держал неизменную трость, о которой были наслышаны все, кто сопровождал герцогиню. Сабуров немного поворчал, связался с Барским, но получил из гадюшника четкий приказ не трогать Иванова. И вообще Барский не имел ничего против моей кандидатуры, хотя и удивился выбору Натальи Андреевны. А еще он удивился тому, что я не послал всех лесом. Кортеж выехал на скоростную магистраль для Ариста и помчался в сторону города. Дождь превратился в настоящий тропический ливень, но мне к такому не привыкать. Быстро стемнело. Мрачное свинцовое небо, в котором клубились тучи, больше напоминающие туманности, время от времени озарялось яркими вспышками молний. Похоже, на город обрушился тайфун. — Удивительно, что мы сели без приключений, — сказал я. — Нас вел диспетчер-телепат, — пояснила герцогиня. И да, самолет обладает артефакторной защитой, молнии нам не страшны. Сто лет не был во Владивостоке. А если без фигуральных выражений, лет сорок. И вот сейчас, когда вокруг начали громоздиться сопки с многоэтажными домами, а справа показалась бухта Золотой Рог, накатили воспоминания. Этот город одновременно был похож на мой Владивосток из советских времен и радикально отличался от него». Здесь не было привычных улиц и домов, которые сохранились в моей памяти. Попасть сюда, кстати, было нелегко. До 1992 года Владивосток относился к числу закрытых городов. Стратегическое значение все дела. Как и старый добрый Владик, этот мегаполис располагался на острове. Из трех сторон омывался морем. Я не знаю, освоены ли здесь острова Русский и рейники, но вот сопки застраиваются плотно. Кстати, город вокруг нас развернулся быстрее, чем я предполагал. Старки не стали выносить частный аэропорт слишком далеко в пригороды, что свидетельствует о редком использовании авиации. Думаю, с дирижаблями дела обстоят получше, но сейчас тайфун, и многие рейсы, как я подозреваю, отложены. Мы выехали с Аристократической магистрали и встроились в многополосное шоссе, запруженное автомобилями. Дворники едва справлялись с потоками воды, обрушившимися на машину с небес. Куда мы едем, поинтересовался я. В Гершельт, ответил Сабуров. Там у них что-то наподобие делового центра и кланового квартала, добавила Герцогиня. Не лучший выбор, как по мне. Многое встало на свои места. Кортеж тащился по проспекту, здорово смахивающему на столетие. Вот только здесь полос было побольше, а над головой периодически протягивались эстакады. Часть высоток своими вершинами врастала в туманное месиво, накрывшее столицу Тихоокеанского побережья. В моем мире Эгершельд раскинулся в юго-западной части Владика, на полуострове Шкота. Это престижный район, вот только в нем постоянно дуют пронизывающие ветра. Узкая полоска суши, граничащая с Амурским заливом и Золотым рогом. В этой реальности, если верить глазам, все то же самое. Правда, старки ухитрились понастроить эстакад и хитро закрученных трасс, разгрузив проспект. Так что мы худо-бедно продвигались вперед, не увязая в пробках. Мне стало интересно, как называется эта артерия. Прикоснувшись к циферблату часов, я развернул перед внутренним взором мысли карту Океанический проспект. Красивое название, я бы даже сказал поэтичное. Вернувшись в реальность, я продолжил наблюдать за городом. Нас поселит в Империале. Нарушило молчание герцогиня. Хорошая гостиница, но очень пафосная. Соответствует вашему статусу. Пожал плечами Сабуров. «Вряд ли на вас нападут в Империале», — заметил я. «Слишком много охраны, повышенные требования к безопасности». «Ничего нельзя исключать», — процедил Сабуров. «Безопасность была прерогативой этого товарища, и я ему не нравился». «А где будет проходить саммит?» «Комплекс Приморье», — ответила Воронова. «Но там и комар не пролетит». «Не делайте поспешных выводов, ваша светлость», — бросил через плечо СБшник. «Мы не знаем, кто задействован в этой игре». Кортеж свернул с запруженного проспекта, миновал трехуровневую развязку и помчался вперед по эстакаде, заблокированный для простых смертных. Из окон открылся вид на полуостров Шкота и простирающийся за ним Амурский залив. Океан ревел, обрушивая валы на берег. «Я увидел исполинские здания делового центра». Стекло, сталь и неоновую подсветку. Из общей массы выделялся белоснежный купол, переходящий в нечто волнистое с панорамным остеклением. Вот оно. Воронова перехватило мой взгляд. Приморье. Элитный район был отделен от города мощным периметром. Стена, по ощущениям, достигала высоты двухэтажного дома, а протянувшиеся сквозь нее дороги ныряли варочные провалы. Все это утопало в уличных огнях и несмолкаемом шуме прибоя. Нас никто не проверял. Думаю, проезд кортежа был согласован, а телепаты поддерживали между собой непрерывную связь. Вдоль периметра чего только не было. Казармы гвардии Старков, мокнущие под дождем мехи и уже знакомые мне по фазе тучи разгонители, которые сейчас работали на полную катушку, сражаясь с тайфуном пока безуспешно, но и к этому я привык». Впрочем, над громадными установками в облачном покрове наметились прорехи, через которые можно было рассмотреть россыпи звезд. Сабуров был напряжен. В зеркале отражалось лицо мужчины с глазами-щелочками. Типичное выражение человека, общающегося на расстоянии с телепатом. «У нас сегодня насыщенная программа». Неожиданно заявила герцогиня, повернувшись ко мне. «Надеюсь, ты позаботился о смокинге».